Глава 2. Хм, зашёл к себе в кабинет, а на столе лежит таинственная записка. В ней указано множество адресов и имён, а также подробные инструкции, как и где искать этих людей. Кроме того, на каждого из списка составлено подробное досье с перечислением навыков, заслуг, специализаций, родственников и прочей слабо интересующий меня информацией. Даже интересная стало, кто же мог подложить мне такую записку? Вот в жизни не догадаюсь, что за таинственный незнакомец вот так сдал с потрохами всех своих знакомых артефакторов из сопряженного мира. Что ж, останусь в неведении и буду мучиться, размышляя о таинственном незнакомце, что по непонятным причинам так помог мне в поиске ценных кадров. Черномор, как обычно, прохаживался по территории замка, иногда раздавал указания подвернувшимся по пути гвардейцам, также не забывал покрикивать на часовых. Обычное дело, такие прогулки заставляют гвардейцев постоянно следить за округой, боясь в самый неожиданный момент получить люлей от старика. Постепенно воевода добрался и до тренировочной площадки. Сейчас бойцы отрабатывали приемы ближнего боя, не забывая и про жесткий спарринг. Без этого никуда. И каждая тренировка всегда заканчивалась походом в лазарет. Не зря же его Михаил построил, так что надо использовать на полную мощность. А если никто не травмировался за время тренировки, Черномор приказал позвать отряд стариков, чтобы тренироваться уже вместе с ними. А там, хочешь не хочешь, точно пара переломов будут. Но сейчас тренировка проходила довольно шумно. Все потому, что на лавке с края площадки сидел и размахивал всеми четырьмя руками Нургал, Защитник не мог усидеть на месте от переполняющих его эмоций, постоянно подскакивал и выкрикивал бойцам слова поддержки. «Ну, болевой, давай! Ай, молодец! Вот же красавец!» Счастливый защитник бросил на тренировочную площадку венок из собранных неизвестных где цветов. «Чемпион! Просто чемпионище! Нет других слов!» Но долго ему посидеть не удалось. Ведь начался следующий поединок, что всецело поглотил внимание Нургала. Тот хлопал в ладоши, кричал, болел душой сразу за всех гвардейцев. «Вот это спорт, я понимаю!» Он чуть слезу не пустил. «Видал, Бобик?» Одной из правых рук Нургал гладил некропса, чего тут заурчал. Мало кто гладит этих смертоносных монстров, хотя они тоже требуют ласки. И Нурик в этом им никогда не откажет. «А ты чего, не думал присоединиться к ним?» Черномор присел рядом. «Ой, да куда мне?» — махнул левыми руками Нургал. «Я всего лишь защитник. Куда мне до великих спортивных единоборств? К этому нужен талант, а я в этом плане бездарность!» Грустно вздохнул он. «Странно слышать это от самого сильного жителя графства!» Пробурчал старик, а Нургал рассмеялся. «Вот же старый!» Ха -ха -ха -ха! Нур похлопал Черномора правыми руками по плечу. «Ты, наверное, шутками на трибунах высыпаешь. Скажи хоть когда, я точно приду! Я...» «И самый сильный!» — он рассмеялся так, что из глаз брызнули слезы. Тогда как Черномор даже растерялся от такой реакции. «А кто тогда сильнее тебя? Я видел, как ты танковые снаряды останавливаешь». воевод дождался, когда защитник успокоится. «Ой, да там много ума не надо. Я ведь не руками, а щитами их останавливал». Он помотал головой и, поняв, что Черномор не шутит, вздохнул. «Эх, старик!» «В этом графстве есть человек, а может, и существо такой силы, что я даже боюсь представить его могущество». «Это кто?» Черномор подумал о некроманте, очень уж странный тот старик. «Тот, кто меня освободил», — пожал плечами Нургал. «Хе-хе», — усмехнулся старик. «Граф у нас мощный, да, но я сомневаюсь, что он сравнится с твоей силой». «Вот и зря сомневаешься», — помотал головой тот. Я даже не представляю, сколько сотен лет меня накачивали эманациями тёмной злой энергии. Ломали разум, заполняли все пространство этой дрянью, и это должно было ввести меня в бешенство. А он за короткое время своей силой просто уничтожил эти эманации, и всё!» — развёл он руками. Причем я был уверен, что это невозможно. Мог лишь сопротивляться, и то постепенно терял себя». Нургал посмотрел Черномору в глаза, и лицо его вмиг стало серьезным. «Я испробовал эту тьму на себе. Не того ты называешь самым сильным». После этих слов старик в очередной раз задумался над тем, кто же этот новый глава рода. Нет, Черномор давно понял, что с ним не все так чисто, и это явно не простой человек, а то и не человек вовсе. Но об этом говорило лишь подсознание, тогда как разум старался быть объективным и всячески отрицал мысли о том, чего не может быть в природе. «Ладно», — буркнул Черномор. «Как тебе у нас, кстати?» «Да пока еще не понял», — улыбнулся защитник. «Но пока все нравится. Хотя, в любом случае, нравится мне или нет, я здесь останусь. Мне попросту некуда деваться. Не знаю, как сюда попал тот умлет, но Михаэль...» «Михаил», — поправил его Черномор. «Да неважно. Он рассказал о сопряженном мире, об этом. И у нас родилась версия...» что с момента моего заточения могло пройти хоть 5000 лет. А если это так, то и мне возвращаться уже некуда. Грустно вздохнул Нургал, но вскоре на его лице снова появилась счастливая улыбка. Ладно, старый, отходи давай. Мой любимый белобрысый черт вышел, сейчас покажет, как надо правильно ломать. Затем подскочил славки и, раскинув руки, начал скандировать имя бойца. Правда, имя это он дал ему сам. Чёрт! Чёрт! «Чёрт!» «Вообще-то это сержант Гудинин», — попытался поправить защитника Черномор, но тот лишь махнул одной из рук. «Да неважно». Тем временем начался спарринг, и Гудинин действительно быстро начал одерживать победу в борьбе. «Ой, как ломает! Ну, призер! Чемпион! Вот это спорт! Вот это я понимаю!» Черномор чего-то там хотел добиться от Норгала, а я сижу на балконе замка и наблюдаю за ними. Подслушивать не стал, в любом случае их разговор не особо мне интересен. Хотя было любопытно смотреть за тем, как защитник искренне болеет за тренирующихся гвардейцев. Честно говоря, немного не так я представлял себе чудовище из амулета. А сколько в нем было силы тьмы. Сейчас же передо мной простой парень, словно вышедший со страниц истории о Древнем Риме или Греции. Очень любит спорт и радуется, что у нас он тоже в чести. Надо будет что-то придумать с его руками, а то держать все время в замке его не выйдет. Любая тайна рано или поздно будет раскрыта. И если свою силу я пока еще могу скрывать, то четыре руки есть четыре руки. От этого никуда не деться, и это сможет увидеть любой прохожий невооруженным глазом. Благо Нургал оказался пусть и простым, но довольно понятливым. Так что он спокойно согласился на все необходимые анализы, позволил внедриться в его разум и проверить на честность. Сразу хочу сказать, что теперь в его честности можно не сомневаться. Ни на один из моих вопросов он не ответил ложью, рассказал все в мельчайших подробностях. Это подтвердила моя магия, и обмануть меня он бы не смог при всем желании. Нургал просто заблудший защитник, непонятно как оказавшийся в амулете. Тот, кто заточил его там, хотел создать идеальное оружие, средоточие чистой ярости, злобы и силы. Но получилось то, что получилось. Также удалось узнать немного о мире Нурика. Такого мира, и даже хоть отдаленно похожего, я не видел, потому интересно было узнать о нем как можно больше. От людей они отличаются, не сказать чтобы значительно, разве что с силой. У всех существ там ее куда больше, чем у людей. Правда, и Нургала слабо мне назвать. Даже в своем мире он был вполне себе крепким защитником. Это в этих краях называется альфа-уровнем. И по его достижению защитник становится гораздо сильнее прежнего. Так же повелось, что при достижении каждого ранга могущество возрастает многократно. Хотя и он далеко не самый сильный. Были существа выше на один, а то и два ранга. И мне очень хотелось бы взглянуть на таких, изучить их, и, возможно, позаимствовать строение их тел для собственных нужд. Помню, как он упрашивал меня позволить ему остаться здесь. Думал, что вот сейчас я его прогоню, так как он не самый сильный защитник. Мол, он тут лишний рот нахлебник, и с ним будут одни проблемы. Думал, что мне нужны лишь нападающие. Они всегда и всем нужны, в отличие от таких бесполезных, как он. Норгал говорил и говорил, что нападать он точно никогда не сможет, А вот защищать — это всегда пожалуйста. А пока он говорил, я вспоминал наше с ним знакомство. Как он со своими щитами крошил черепа врагов, скрывал броневики голыми руками и метал щиты так, что они разрывали противников на две части. «Интересно», — ухмыльнулся я. «Так, ладно. Теперь к вам», — повернулся к двум голубям, что все это время сидели на столике передо мной и ждали своей участи. «Скажите мне, только по-честному, Как мне все это понимать? Решили устроить в этом мире диктатуру двух пернатых властелинов? Корлык среагировал первым и, развернувшись, начал клевать несуществующие зерна на столе, прикинувшись полным дурачком. Бородатый посмотрел на него и быстро смекнул, что выглядеть тупым сейчас будет разумнее всего, и тоже стал клевать стол, урчая и расхаживаясь стороны в сторону. Так! хлопнул ладонью по столу Если еще хоть раз поразмышляете о подобном. Мне долго придумать наказание не придется. И так всегда есть пара мыслей, улыбнулся, а голуби еще более усиленно стали трабанить клювами по столу. Еще и заурчали, что какие вкусные тут семечки джат, пусть и невидимые. Ладно, думаю, они все поняли. По глазам вижу, что осознают всю тяжесть своего, пусть и не свершившегося простука. Настояло мне снова отвлечься на Нургала, как старый подошел к курлыку и шепотом проурчал ему свое предложение. Вур! Бур! курлык. Я вам дам, пора кончать виконта, ряхнул я. Будете розовыми ходить у меня и пушистыми. Настолько, что придется бриться два раза в день. Такая перспектива им явно не понравилась. Курлык, ну ты вот о чем думал? Ладно, этот старый голубиный пердун, но ты, помотал головой и вздохнул. Если будешь и дальше страдать фигней, женю. Бурху! Рассмеялся пернатый от такой угрозы. «Смешно? А теперь представь, что она будет одним взмахом крыла танки ломать напополам. Сможешь по другим голубкам летать, а? Теперь настала моя пора рассмеяться». Не думал, что голуби умеют падать на колени и кланяться. Думал, их физиология этого не позволяет. Впрочем, так и есть. Но Курлык все равно смог нарушить законы природы, желая выпросить у меня прощения. По выражению его морды нетрудно было представить, о чем он думает сейчас. Столько боли и страха в его глазах. Видимо, представил, как он возвращается домой, а его жена находит на нем чужие перья. После чего Курлык два месяца питается через трубочку. И неизвестно, куда эта трубочка вставлена, если клюв будет сломан в шести местах. Тревога! Опять меня отвлекает от наказания голубей. Звыла сирена, и ко мне на балкон прибежал Черномор. Бойцы же знают свои места, поэтому замок мгновенно оживился. Гвардейцы заняли оборонительные позиции, На улицу выкатилась техника, а из ангара появились огоньки глаз костюмов. Они обычно сразу не вылезают, но остаются наготове на случай плохого развития событий. «Беда, Михаил!» Я даже удивился, так как мало кто может заставить так нервничать Черномора. «Что за беда?» — повернулся к нему. «Соседи опять чудят?» «Почти». Он присел рядом и показал мне экран телефона. «Вот эта тварь напала на одну из наших деревень!» «Да уж». Тут нетрудно угадать, что тварь явно иномирная, или я плохо учил местную биологию. Но не припомню там что-то наподобие дракона, только с совсем другой мордой и очень длинной шеей. «Это дракон!» — воскликнул старик. «Не дракон это?» — защелкал пальцами, пытаясь вспомнить, как у нас называли подобных. «Наргул. Да, что-то вроде того. Это просто ящерица, и она намного слабее дракона. А еще меньше». «Ну, как сказать меньше?» Взрослая осыпь этого монстра спокойно может достигать в длину метров 15. А если растянуть, то и все 20. А еще она довольно сильна и умеет летать. Что ж, с деревней можно попрощаться. Даже на этом коротком видео с камер наружного наблюдения Наргул уничтожил до основания пять каменных домов, просто растерзал их пастью и раздавил лапами в попытках достать себе оттуда мясо. Но получилось у него так себе. Люди не дураки и, завидев такую опасность, сразу начали эвакуироваться. Не просто же так я распылял силы и оставлял в каждой деревне по два гвардейца. Они и заметили приближение монстра заранее, так что люди успели добраться до бункера, созданного магами камня, как раз на такой случай. Затем, разрушив все дома, тварь некоторое время пыталась пробиться в бункер, но, потерпев неудачу, улетела. Я смотрел за происходящим уже из центра наблюдения, и как хорошо, что не все камеры Мы установили на здание. Те все уничтожены, но лишь одна, спрятанная на дереве, смогла показать картинку. Михаил, все обошлось. Черномор, как и остальные, выдохнул. Зря, что ли, штурмовую бригаду собирали? И правда, на улице уже собралось несколько отрядов. Кто-то погрузился в самолет, хотя лететь на нем было самоубийством. Оружия на нем нет, а против летучей твари он ничего не сможет сделать. Можно было взять мелкие... То, что подарил Вики и посадить туда Белмора такой себе истребитель смерти. Но я бы приказал двигаться по земле. Ведь если люди смогли укрыться, значит, им ничего не грозит, и спешка нам не нужна. Разрешите бойцов по другим деревням поблизости, и пусть все пока посидят в бункерах. Мы не знаем, когда она нападет снова, — приказал старику, но тот уходить не спешил, мялся с ноги на ногу и не решался что-то сказать. А что, кстати, по потерям? Среди людей потерь нет. Проговорил Черномор, но счастья на его лице почему-то не видно. Ну, продолжай. Тварь гусей сожрала. Не успели их спрятать. А вот гусей! прохрипел я. Гусей мы ей не простим. Теперь это личное. Можно было просто подождать, когда монстр улетит в чужие земли или с ней разберутся имперские войска. Но нет, ее ждет совсем другая судьба. Что, все-таки самолет поднимать? вздохнул старик. Но я отрицательно помотал головой. «Костюмы?» «У них какой запас хода? Разрядится быстрее», — не согласился я. «У меня другие планы». На моем лице появилась улыбка, и я посмотрел на замерших тут же голубей. «Эй, вы двое! Старший и младший! Принесите мне голову этого существа! Отомстите за гусей!» Правда, не вижу в них особого рвения. Впрочем, оно и понятно. Враг намного больше их по размеру. Курлык даже развел руками, мол, где мы, а где тварь. Кто справится, тому увеличу причиндалы на целую неделю. Те сразу заметно оживились. В три раза! Секунда и оба голубя, словно выпущенные из лука стрелы, сорвались с места, отправившись на поиски монстра. Так что Нургалу я не завидую. Мотивированные пернатые засранцы это неминуемая, но очень мучительная и крайне унизительная смерть. Твои голуби, конечно, молодцы, пробасил Черномор. Но ты понимаешь, что этот дракон намного сильнее. По крайней мере, так выглядит. Эти половые гиганты могут и власть в стране свергнуть, если их правильно замотивировать, — вздохнул я. И ведь я совсем не шучу. Понятно, что расслабляться никто не стал. Всё графство ощетинилось пушками. Люди спрятались в бункерах и не показывали оттуда даже носа. По моему приказу, туда же спрятали и гусей. Но спустя три часа со мной связался Иннокентий. Позвонил он, чтобы сообщить, что старший голубь выполнил задание и теперь настойчиво требует оплаты труда. Вот только мне нужны доказательства. Так что бородатому голубю пришлось лететь и показывать место сражения. Спустя пару часов мы увидели распластанную на земле тварь. Всё тело покрыто прожжёнными пятнами от кислоты, но причина смерти была в другом. Нарголу просто разможили череп и выклевали мозг. «Что ж...» «Лети ко мне в кабинет! Слово своё я сдержу!» — кивнул бородатому, и тот с максимально гордым видом, не спеша, направился в сторону замка. Правда, в кабинете меня ждали два голубя. Курлык тоже разлёгся на столе и растопырил лапки, приготовившись к операции. «А ты чего? Ведь это твой дед победил!» -р -р -р -р! не согласился со мной Курлык. Благо Иннокентий понимает голубины даже через телефон, и он разъяснил, что курлык ты ждает, будто тоже убил тварь. И каково же было моё удивление, когда засранец привёл нас к ещё одному такому монстру. Уж не знаю, откуда он взял второго Наргула, но факты налицо. Это совсем другой. Тот чуть-чуть побольше был, не смог не заметить этого. «Урр, уррр!» — возмутился пернатый. Сказал, что никто и не уточнял, какого монстра надо убить, так что пришлось с ним согласиться. Оба они убили по одной штуке, и тем самым заслужили увеличение полового достоинства сроком на неделю. Боюсь, в таком темпе они заселят эту планету голубями, и большая часть из них будут ближайшими родственниками. Всю ночь ковырялся, и уже под утро два счастливых голубя, с трудом поднимая себя в воздух, счастливые и довольные отправились на подвиги в сторону города. Я тоже получил хорошие новости, ведь на почту пришло письмо с извинениями. Ассоциация лекарей просила прощения за то, что меня забыли позвать на симпозиум лекарей, и он прошел без меня. Произошла какая-то ошибка, это ужасное событие, недоразумение, и все в таком духе. Готовы загладить свою вину, если это вообще возможно. А через пять минут пришло еще одно письмо, но теперь уже с извинениями со стороны империи, что не проследили, и вышла такая страшная оплошность. Но я-то все понял. Они специально не пригласили, так как в лекарских кругах меня почему-то не любят. Авторы только что обличили в этом первых. Некоторое время назад. Императорский дворец, гостевая комната. В помещении сидели два старика, истинные светочи знаний и одни из лучших лекарей страны, а также важнейшие представители ассоциации лекарей. «А ведь как шикарно придумали, да?» — усмехнулся один из них, подливая себе в бокал казенное вино. «Надо сказать, высочайшего качества». Император не привык экономить на тех, кого лично пригласил к себе во дворец. «Да, тихо и хорошо прошел симпозиум», — согласился с ним второй. «Придурок Булатов опять тут начал бы мутить. «Я ж говорил, что в этой неразберихе никто не заметит, что ему не выслали приглашение. Не та фигура, чтобы кто-то его заметил». Первый уселся в кресло и отпил из бокала, прикрыв глаза от удовольствия. «Этого выскочку надо было поставить на место. И так слишком обнагрел, когда герцога вылечил». Симпозиум был перенесен на неопределённую дату примерно на неделю. Но когда башня под Архангельском чудесным образом исчезла, решили не ждать так долго, и император приказал организовать симпозиум в ближайшие дни. Но так как подобные переносы обычно создают неразбериху, старики не могли упустить такого шанса. Этот ежегодный симпозиум — прекрасная и крайне редкая возможность для любого лекаря показать себя, и просто так на него звать не будут. Старики прекрасно понимали, что этот молодой лекарь Булатов даже в своем возрасте чуть ли не лучше всех умеет лечить людей. Такую может и должность забрать в недалёком будущем. Так что лучше держать его подальше от императорского дворца. Ему тут совсем не место. Старики немного посмеялись, выпили, вспомнили, как несколько лет назад смогли устранить еще одного молодого выскочку. «Он же искренне хотел помогать простым людям. Помнишь, что он нес? «Ага, вроде и предлагал открыть бесплатные лекарские пункты для простолюдинов. Говорил, что так лекари смогут становиться искуснее и сильнее, при этом помогая нищему населению». Второй помотал головой. «Откуда такие дебилы берутся, вот скажи мне?» Разговор прервал ненавязчивый стук в дверь. А после секундной паузы один из стариков разрешил войти, и на пороге показался офицер императорской гвардии. «Господа», — он слегка поклонился им, — «прошу предоставить копию записи выступления господина Булатова. Нужно пришить к делу и отчитаться перед начальником внутренней разведки». «У нас много выступлений. Можем дать любой из них?» — промявнил один из них. «Нет. Булатов находится под нашим пристальным наблюдением. Потому нужно только его выступление». «Так он же не приехал?» Офицер аж брови на лоб уползли, так как он знал, что выступление Михаила хотел посмотреть сам император. Мало кто знает, чему заинтересовал этот молодой талант, но приказ есть приказ. Спустя несколько минут стариков заковали в наручники и повели в темницу, где их ждали камеры и следователь, что очень хорошо умеет добиваться показаний. Честных и открытых. «Так, а теперь напишем свой ответ». Я уселся за компьютер и, растянувшись в улыбке, начал печатать текст. Ответил каждому, причем довольно большим письмом, где излил всю свою душу. Как мне плохо от того, что меня лишили возможности высказать свое мнение по поводу ситуации с лекарями в стране. Как я не спал ночами, готовил доклады, создавал графики. Не ел, не пил, не отдыхал. И теперь сижу весь бледный, без сил. Добавил немного эмоций. Спросил, почему такое происходит только с хорошими людьми? Ведь я действительно хотел как лучше, а со мной поступили несправедливо и даже подло. Также в двух словах написал, что хотел поговорить о важных темах, например, о необходимости передавать свои знания молодому поколению, что хотел там найти себя ученика, а лучше троих, и всеми силами вбить в их голову свои знания, передать умения и взрастить могучих целителей, от чего империя будет в огромном плюсе. Ох, даже немного перестарался. Это я понял потому, что через час ответила Ассоциация лекарей списком из 30 человек, выпускников лекарских академий и университетов. По словам представителей ассоциации, это лучшие ученики, и они очень хотят развиваться под шестом грамотного наставника. Сок нации, самые перспективные и лучшие из лучших. Вот не нравится мне все это. Сразу зацепился за излишнюю похвалу в адрес потенциальных учеников. Вик, а ты можешь проверить пару имен, раз уж зашла? Девушка, правда, еще не появилась, и только хотела открыть дверь. Но ее сердцебиение я почувствую хоть за километр. Уже родным стало, что ли? Ну, вообще я за другим пришла, но могу. А кто там? Студенты, протянул ей телефон, где на экране был список имен. Говорят лучшие из лучших, и вообще... Практически состоявшиеся лекари подают надежды и являются надёжным фундаментом светлого будущего империи. «Думаешь, тебе совсем дегенератов подсунули?» — усмехнулась девушка, а я в ответ кивнул. Пока Вика искала информацию, я позвал к себе Романа, своего ученика. Тот ведь тоже молодой. Вдруг кого из них знает, мало ли? Вдруг вместе учились? «Да, одного знаю», — он изучил список. «И как оцениваешь его? Хорошо учился?» «Выгнали его за неуспеваемость и пьяный дебош», — хохотнул тот. «Сейчас утки меняет в какой-то захолустной больнице». А дальше уже начала рассказывать Виктория. Ей хватило всего 5 минут, и новости сами собой стали всплывать, чуть ли не про каждого из списка. Один напортачил во время практики и угробил простолюдина, хотя операция там была несложной. Простая халатность и безответственность, что в ремесле лекаря недопустимо. Всего 30 человек... У всех были какие-то проблемы с учебой. А с дисциплиной так и подавно. Сразу начали шерстить список, и 10 человек сразу отпали. Не собираюсь я учить тех, кто пытался обманом заполучить себе диплом у лекаря. Такое должно быть официально приравнено к убийству, а их всего лишь выгнали из академии. Еще четверо и вовсе пропали без вести вот уже несколько лет назад. Искать я их не собираюсь, так что тоже мимо. Осталось 16, и вот смотрю я на них, а света нации в упор не вижу. «Михаил, кажется, это попытка подставить вас сразу видно», — предложил Роман. «Вроде и список дали, что бывает крайне редко, но предоставили только тех, кто недостоин даже учиться. При этом, если отказаться, это будет ударом по репутации, довольно мощным». Темница в императорском дворце. Прошли уже сутки заточения, но два старика, что сидели в камере, все равно выглядели довольными. Точнее, одному было, казалось, плевать, а второй постоянно улыбался. Единственное, что портило ему настроение, так это разговор со следователями. Стариков не только заставили извиниться перед Булатовым, но еще и лишили множество премий. Нет, Валера, мы так просто это не оставим, усмехнулся первый. А Что мы можем сделать? вздохнул второй. Просто уже бесит, что ты сидишь такой довольный. Нам сказали извиниться! И мы это сделали. Помнишь список, который я подготовил? Всё получится. Не переживай. Старик развалился на тюремной шконке и сложил руки под головой. Сейчас он откажется от всех, хотя писал письма и просил хоть какого-нибудь ученика. И тогда мы спокойно идем к дознавателям, говорим, что их Балатов нечист на руку. Врал, выходит, в своих письмах. Старик рассмеялся. Ага, какой-то веке рассекретили списки, А этот неблагодарный ни одного не взял. Ты для этого в базе убрал пометки о секретности?» «Да, чтобы он смог почитать, кого мы ему предлагаем», — старик продолжал хохотать. Смешно ему было потому, что он представлял себе лицо Булатова. Все же никакой информации ни об одном лекаре из списка нельзя узнать из открытых источников. Законом запрещено разглашать подобные тайны. Так что вскоре старик планирует снова скрыть их и когда Михаил придет рассказывать, что прочитал в интернете много нехорошего об учениках, ему никто не поверит. Где-то в коридоре послышался звук пришедшего на телефон сообщения, и старики сразу повскакивали со своих мест. Но ответ пришел! Они подошли к решетке. «Офицер, ну что я вам говорил?» — заголосил старший. «Никого не взял, а вы честных людей под опросом таскаете». «Вы о чём болезны?» — офицер поднял глаза от экрана. Он из тридцати человек выбрал шестнадцать». «В смысле?» — опешил «Они же полные бездарь, ой!» «Вот так!» — вздохнул военный. «А вы два старых идиота!» Император дал указ мотивировать лекарей брать учеников, чтобы в империи было больше грамотных целителей. «Нашим солдатам нужны грамотные специалисты. Простые люди не могут получить помощь!» Он вздохнул и махнул рукой на стариков. «А вы что?» Никого не учите и берете только из-за дезогратов, кто больше заплатит. Но мы... Замелись те. Если бы не вы, он мог взять еще больше учеников и поделился с ними действительно умными мыслями. Точно? Роман прищурился, а я утвердительно кивнул. Точно, точно. Вы уверены? Может, еще передумайте? Почему? «Шестнадцать учеников, вот неплохо». Не стал говорить, что основные обязанности лягут на него. только они же бездари». «Ой, да они учились по той же самой системе, что и ты. Так что ли тебе их назвать бездарями?» «Все вы примерно на одном уровне», — отмахнулся я. «Да и какая мне разница, один?» — кивнул на него. «Или пятнадцать?» «Ну, не знаю», — помотал головой парень. «Те книги, что я тебе дал, часто используешь?» «Ну да», — пробувнил он. «А свои знания?» «Всё реже реже», — начал осознавать что до начала обучения у меня он был таким же бездарем, как и они сейчас. «Ну вот», — развел руками, — «возможно, они не бездари, а просто учителя были плохими». И я уверен в своем выборе. Да, у них были какие-то проблемы с учебой, но это не значит, что в их голову невозможно вложить знания. Как я уже говорил, самое главное для меня — верность. Остальное вторично. Далеко за примерами ходить не надо. У меня даже голуби умеют бросать гранаты, а то и закладывать мины. Еще немного и Корги коня научу на велосипеде ездить, так что и с этими учениками справлюсь. Следующие два дня, пока ждал прибытия своих студентов, усиленно решал вопросы с едой. Опять же, в этом помогли голуби. Они, как оказалось, неплохо умеют воровать перепелов. А те несут яйца, как из пулемета, если подобрать правильный фермерский артефакт. Также самолет в несколько ходок привез сухпайки. Недорогие! но в крайнем случае они смогут спасти от голода. Тем более, что расплатился я за них парочкой артефактов, обменяв у Владимира. И вот как раз за эти два дня они успели добраться до Архангельска, собраться вместе в одну группу и прибыть к замку. Вышел встретить их и сразу ввести в курс дела. Всего 15 молодых парней и одна девушка. У четверых явное похмелье, остальные вроде выглядят свежими. Все нервничают и почему-то очень меня боятся. А может, и не меня. Ведь шанс найти учителя, имея подпорченную биографию, не то что мал, он нулевой. Так, они выстроились в ряд, моя, сомкнув руки за спиной, прошелся пару раз мимо этого строя бездарей. Сразу хочу сказать, что обучение у меня и обучение в академии — две совершенно разные вещи. Первое, что хочу обсудить, отозвал гвардейца, и он вручил каждому по листку бумаги. Это контракты служения сроком на 20 лет». Они заметно удивились. Некоторые сразу начали читываться строки, но я снова кликнул их. «Чтобы сразу отмести лишние вопросы», — резанул по ладони, оставив глубокий порез. После чего за пару секунд вылечил рану, даже вытекшую кровь питал обратно. «Вот вам демонстрация моих знаний и умений». «То же шрама не осталось», — восторженно пискнула девушка. «Ты ничего, еще работа?» — воскликнул один из пинчук. А я в ответ просто кивнул. «Странно, конечно, но они все равно стоят задумчивые. Демонстрации не хватило?» «Ладно, чтобы вам легче думалось, почитайте контракты», — думал дать им на это пять минут, но почти сразу послышались удивленные возгласы. «В смысле? Тут написано, что мы ничего не должны платить, все бесплатно», — удивленно воскликнул один из учеников. «А у нас будут права в выходные, в отпуск, даже перерывы на обед. Полное обеспечение!» С каждым пунктом контракта кричали они все громче и громче. «Нас будут одевать, кормить и даже жилье предоставят!» «Тут точно должен быть какой-то подвох!» Лишь один из них внимательно изучал контракт, пытаясь найти несостыковки. Но так и не смог их найти, а даже наоборот. «Да ну нахрен! Нам еще и платить будут!» Срывая голос, заорал он. Все верно, буду!» — улыбнулся я. «Мы согласны!» — практически хором закричали студенты. Но не все. Один помотал головой. «Я не согласен!» Что-то здесь все таки не так. — Тогда иди отсюда, — пожал плечами и указал гвардейцам, чтобы они отвезли его в город и купили билет домой. Видимо, совсем дурак. В этом мире почти во всех странах ученики платят учителю за возможность помогать ему и впитывать знания. Обычно молодые лекари за время учебы обрастают долгами и кредитами, и только ближе к старости, пользуясь наработанным статусом и рангом, выплачивают их вместе с процентами. — Прошу прощения, мастер, — девушка подняла руку и я кивнул. Я нашла ошибку в контракте. «Исключено?» — отрезал я. «Но я настаиваю, тут ошибка». Она показала мне один пункт. «Так какая ошибка?» «Ну, как я поняла, это стандартный имперский договор, но немного переделанный. И вот графа, где мы обязуемся всю жизнь после окончания обучения выплачивать 25% от дохода. Тут написано, что вы не согласны на это». Последние слова девушка едва слышно пропищала, так как все на нее смотрели. «Никакой ошибки нет. Мне не надо, чтобы вы мне платили». «Да как так?» — не выдержал парень в очках, который пытался найти несостыковки в контракте. «Мне хватит того, что вы будете на меня работать». «А если вы уйдёте по истечению контракта, ваше право», — развёл руками. «Ага. Куда вы денетесь? Сами будете проситься на работу, зная я таких. Кто в здравом уме откажется от такого?» Зашуршали бумажки, и все стали подписывать контракты без лишних раздумий. Я же дождался, когда последний листок окажется в руках гвардейца и приказал ему отнести их в мой кабинет, а сам продолжил свою речь. Так, следующее. У каждого из вас репутация, мягко скажем, паршивая. Расскажите сразу, что я должен знать о каждом из вас. Ваши слабые стороны, проблемы. К моему удивлению, никто не стал увиливать от этого вопроса. Четверо сознались в своем алкоголизме. Другой рассказал, что слишком любит спорить и проверять любую информацию. Но это я понял потому, как он тщательно изучал контракт. В общем, ничего страшного. Алкоголизм лечится довольно легко, сил на это потрачу немного. А насчет вопросов это даже хорошо, но в меру. «А я крови боюсь», — проговорил неприметный худенький паренёк, и все с удивлением на него уставились. «Это не проблема», — помотал головой. «Ты увидишь её столько, что перестанешь бояться». У одного из них оказалась проблема с памятью. Если первые два курса он еще кое-как учился, то дальше начались проблемы. Стоит напрячь мозг, как из памяти пропадают целые кластеры информации. Я сразу обследовал его, заметив несколько смежных проблем, что и привели к такому эффекту. «Не переживай, устраним. Будет отличная память», — провёл над его головой ладонью. «А я...» — послышался тонкий голосок. «Я совсем бесполезная». «О, что-то новенькое». подошел к ней, от чего она съёжилась. «Я истеричка!» — пискнула она. «Бывает!» — усмехнулся я. «А поподробнее?» «У меня боязнь-домогательств!» — еще писклею проговорила она. «Мы проходили практику в больнице, и один пациент шлёпнул меня по попе. И что было дальше, не помню. Ведь я была отличницей!» Оказалось, что эта фобия у нее с возрастом становится лишь сильнее. Какие-то проблемы с детства или что-то вроде того. Подобное просто так не излечить. Но и с этим мы справимся. «Черномор!» — крикнул я и ко мне со спины подошел здоровенный, облаченный в латы старик с огромным тесаком на плече. «Слушаю», — пробасил он, чего ученики резко повледнели. «Если хоть кто-нибудь прикоснется, или допустит формальное неуставное поведение по отношению к этой девушке, казнить на месте, понял?» «Казнить. Понял». Он посмотрел на учеников, а те уже после первых моих слов отдалились от девушки на пару метров. «Отлично», — улыбнулся я. А теперь представляю такого же Аболтуса, как и вы, но на уровень выше. «Роман, встречай своих подопечных», — подозвал первого своего ученика. «Теперь ты у них за главного». Поначалу я не смогу уделять им достаточно внимания, но в этом мне очень поможет Роман. Он сам уже кое-что умеет, плюс сможет собирать в них информацию и передавать мне, а также устраивать простые тренировки с энергией. Этому он уже хорошо обучился. Сейчас вас отведут в ваши комнаты. «Целые комнаты? Не общежитие! удивился кто-то из них. «Да, у каждого будут свои апартаменты со всеми удобствами. Отныне вы — люди рода Булатовых, и находитесь под моей опекой и защитой. Этот день вы запомните на всю жизнь. Впрочем, следующие 20 лет будут у вас, ой, какими веселыми. Занятия начнутся завтра. Первую неделю у вас обучает Роман». «Фух, вроде всё. Хотя нет, теперь они пойдут отдыхать и обживаться, а мне надо идти и писать новые книги». «Когда я понимаю, что меня уже ничем не удивить, ты снова делаешь это с новой силой». Усмехнулся Черномор, не дав мне скрыться в замке. «За один день найти пятнадцать целителей в рот». «Пока двоечников, если что», — мимо проходил Жора. Он видел все это представление от начала и до конца. «А это важно, не согласился с ним Черномор. «Зная мастерство Михаила, если он передаст хоть полпроцента своих знаний, они будут чуть ли не лучшими лекарями в империи». А у нас здравствуйте, Никто даже чихать не будет. «Кстати, есть связи в тюрьмах?» Вспомнил про то, что ученикам нужен учебный материал. «Ну, есть», — нахмурился старик. «Хорошо. Возьми из казны 40 тысяч и выкупи пожизненно осуждённых». «Эксперименты над людьми?» Черномор нахмурился еще сильнее. «В учебных целях?» — развёл я руками. «Но это не то, о чем ты подумал. Мне просто нужны раненые всего на месяц. Обратно верну их даже целее, чем они были». «Мне это не нравится». «Но понимаю». Старик на пару секунд задумался. «Могу предложить альтернативу?» Увидев мой заинтересованный взгляд, он продолжил. «Устрою свои месяцы адских тренировок. Переломы, сопли, слюни, слезы, кровь. Всего этого будет в достатке». «То есть ты будешь мучить наших, а не осужденных? выхотнул я, а старик пожал плечами. «Ну, совместим нужное с полезным». Недалеко стоял гвардеец, и после этих слов у него изо рта выпал пирожок. Понял, что командир не шутит, а также осознал, что мне очень нужен материал для обучения. Ведь поначалу юные лекари не смогут даже обезболивать. Интересно, за что судьба так любит подкидывать мне такие возможности? Или она их всем подкидывает, но многие не могут их разглядеть? Самое приятное, что теперь я получил учеников официально от Ассоциации лекарей. Это очень важный момент, и теперь ко мне не может быть никаких вопросов. Другое дело... Если бы я начал набирать всех подряд со стороны, тогда, конечно, это привлекло бы немало внимания как со стороны ассоциации, так и от империи. Но рот усиленно переманивающих к себе целителей в любом случае будет смотреть потекоса, но очень внимательно. Ведь они так всегда нужны империи.